Глава 82 Вечер супруги Ивановы окончили в кафе Шантане, куда капитан отвез их после обеда, чтобы показать, как танцуют фанданго и качучу. Херес, Аликанта и Малага сделали свое дело. Николай Иванович и капитан были совсем пьяны, Подгуляла и Глафира Семеновна, чтобы быть смелее с капитаном. И в конце обеда, когда капитан поднес ей букет из роз, купив его у девочки-цветочницы, шнырявшей мимо столов, начала жаловаться на супруга. «Только от посторонних и получаешь букеты. А вот муж, родной муж, во все путешествии ни разу не вспомнил обо мне и не поднес даже одного цветочка», — говорила она. «Понимаете, капитан, ни одного цветочка. В Биорице рай насчет цветов, а он и ни-ни. «Зато три или четыре купальных костюма», — попробовал заметить Николай Иванович. «Сама себе купила костюмы, а вовсе не ты». «Да ведь день то из одного кармана». Другие дамы весь сезон купаются в одном и том же костюме, а ты — три-четыре. А сколько шляп в Париже? Сколько? — Смотрите, капитан, он уже упрекает. Вы понимаете? Упрекает. — Си, си, сеньора, — отвечал капитан, пуская струйки табачного дыма от папиросы. — Спрашивается... «Разве это муж? Разве это любящий муж?» Продолжала Глафира Семеновна. «Уверяю вас, он иногда бывает хуже дерева, как камень какой-то. Ни поэзии, ни-ни, ничего такого...» «Какая же, мать моя, поэзия, если мы пятнадцать лет в замужестве? Поэзия — это...» «У новоженов!» — отвечал Николай Иванович. Язык его заплетался. «Слышите, «Слышите, капитан, что он говорит?» — воскликнула супруга. «Нет, небось, ты вчера доискивался поэзии, блуждая по темным улицам и отыскивая испанок по балконам, перед которыми будут распевать серенады. Что? Поймала? В лучшем виде поймала. А про жену ты говоришь?» «Какая поэзия?» «Да я вовсе не про жену. А что насчет испанок?» оправдывался супруг. «Молчи! Оправданий тебе нет!» Выходило нечто вроде ссоры. Капитан видел, что это надо прекратить. Он поднял рюмку с остатками малаги и произнес. «Будь здрав, русский женщин!» Супруги чокнулись с ним и допили остатки вина. За обед было уже уплачено. Они стали собираться уезжать. Николай Иванович поднялся из-за стола и покачнулся. — Однако мы изрядно наиспанились, — сказал он. — Только ты, только один ты, потому что ты пьешь двойную порцию против других, — заметила ему супруга и крепко пожалу руку капитана, который благодарил ее за обед. Они тотчас же отправились в кафе «Шантан». Кафе «Шантан» был где-то далеко. Они долго ехали по темным улицам Мадрида. Было воскресенье, магазины в домах стояли запертыми, Окна их не блестели газом и электричеством, и город освещался только своими муниципальными средствами. В экипаже капитан по-прежнему сидел против Глафиры Семеновны, и так как колени его приходились как раз против колен Глафиры Семеновны, то он уж пожимал ее ножки не только носками своих сапог, но и коленями. Глафира Семеновна млела. Но вот показалось несколько красных и зеленых фонарей. Экипаж подъехал к слабо освещенному кафе с распахнутым широким входом, около которого за маленькими столиками, выставленными на тротуаре, сидела публика и пила вино, лимонад или кофе. Замечательно, что на каждом столике, чтобы за ним не пили, стоял графин воды без пробки. Столики с публикой виднелись и в открытые двери кафе, Повсюду раздавался громкий говор. Публика была далеко не из числа аристократической. Из-под широких полей сомбреро у мужчин выглядывали давно небритые подбородки. Цилиндров было совсем не видать. Испанские мягкие фуражки почти у всех съехали на затылок. Виднились и офицерские головные уборы — Два офицера играли в шахматы, на двух-трех столиках шла игра в карты. Все дымили папиросами и сигарами. Женщин совсем было мало». За одним из столиков сидел весь клетчатый англичанин с длинными рыжими бокенбардами, и вся клетчатая англичанка с лошадиным лицом и длинными зубами, и пили херес со льдом, посасывая его из бокалов через соломинки. Но и у них на столике стоял графин с водой. Англичанин и англичанка были одеты в костюмы из одной и той же серой клечатой материи и имели сумки и бинокли через плечи. Кафе, как и все в Мадриде, освещено было слабо. Между столиками шныряли гарсоны, одетые на парижский манер в черные куртки и белые длинные передники, из-под которых виднелись ступни ног в башмаках. Зал кафе был очень большой, с колоннами, зеркалами в стенах, а в глубине его виднелась эстрада, несколько ярче освещенная, и на ней, на стульях, также около столиков, сидели, как оказалось впоследствии, исполнительницы и исполнители увеселительной программы. Они тоже что-то пили и ели, и перед ними также стояли графины с ладой. Они были в костюмах. Три женщины и двое мужчин были в испанских национальных костюмах. Две женщины были в фантастических опереточных костюмах с короткими юбками и сильно декольтированные. Капитан. Протискался с супругами Ивановыми очень близко к эстраде, где какой-то молодой человек, поздоровавшись с капитаном за руку, уступил им свой столик, пересев со своим стаканом и графином, за столик к какому-то старику в соломенной шляпе и седой бородой. Поместившись за столиком, Николай Иванович тотчас же скомандовал, чтобы была подана бутылка шампанского. Им подали шампанское и графин воды. «Иван Мартыныч, нельзя ли к шампанскому-то хоть какой-нибудь сладкой закусочки испанской потребовать?» — сказал он капитану. «Мы слышали, что господа испанцы охотники до сладости, а ничего еще не испробовали. Что-нибудь на манер конфект, пряников или пастилы у меня дама сладкое любит». «Пожалуйста, забудьтесь о себе, а не обо мне» почему-то огрызнулась на супруга Глафира Семеновна, не сводившая глаз с капитана. — Да я и о себе. Надо же чего-нибудь испанистого по части сладости отведать. «Си, — Си-си, — подхватил капитан, — я вам дам сладкие вещи. Он ударил раза три в ладоши и приказал явившемуся гарсону чего-то подать. Явились пряники из размолотых орехов с сахаром, тоненькие, четырехугольные. Явились также пряники из прессованных засахаренных ягод. Первые напоминали вкусом известный марципан. Вторые — наше сухое ягодное киевское варенье. Капитан отломил кусочек, отправил его к себе в рот и, указывая на пряники, сказал «Испаньольские кусанье». «Испаньольский вещь! Наши дам лубят эта еда!» «Как называется?» — просила Глафира Семеновна. Он назвал сласти по-испански. Она повторила название, но тут же и забыла. Подражая капитану, который заедал пряниками шампанское, она принялась их усердно кушать. Представление на эстраде. Все еще не начиналось, хотя у артисток за столиками изредка завякал тамбурин, раздавались два-три удара кастаньет. Дамы доедали груши, запивая их водой. Мужчинам гарсон подал вторую бутылку вина, и один из них в белых чулках, в длинных серьгах и повязанный красным платком быстро начал разливать вино по стаканам, плеснув, и одной даме вина протянутую ею стакан с водой. «Что ж представление-то не начинается?» — спросил Николай Иванович, кивнув на эстраду. «Антракт!» — отвечал капитан, прожувывая пряник, и, видя, что все внимание Николая Ивановича было устремлено на женщин, находящихся на эстраде, обнял слегка Глафиру Семеновну за талию. Она вспыхнула! но не от гнева, а от удовольствия, и тихонько отвела его руку. На эстраде один из мужчин настраивал гитару. Официанты убрали два маленьких стола и поставили только один большой. Одна из дам в желтом коротком платье напяливала на руки черные перчатки до локтей.